В горячке и сумятице любой операции Ларго сохранял спокойствие. Сколько бы ни было поставлено на карту, сколь н е в е л и к и были опасности и как неважна быстрота решений, для него важнее всего было спокойствие, неторопливость, замедленность движений, а к к у д з ю д а и с т а Это не было природным даром.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 Пронзил поверхность лучик света. Еще один, еще. Поднимались аквалангисты. Они всплывали, и Луна отражалась в стеклах их масок. Они плыли к шлюпке. Ларго мог убедиться, что все восемь были тут. Неуклюже карабкались они по короткой лесенке и переваливались через борт. Механик Ибранд, немец убийца, помогли им снять с наряжение. Подводный прожектор выключили и втащили в шлюпку. Вместо трахтения генератора послышался приглушенный рев сдвоенных Джонстонов. Через минуту шлюпка вместе с пассажирами была поднята шлюпбалкой на борт судна. Подошел капитан, остановился рядом с Ларго. Это был крупный, костлявый, всегда мрачный человек, которого за пьянство уволили из канадских ВМС. Он р а б с к и повиновался с тех пор, как Ларго в ответ на отказ подчиниться приказу чуть не сломал об его голову стул. Этот род дисциплины капитан понимал в совершенстве. Сейчас он произнес в т и м е сухо: о п р и к а ж е т е сниматься с якоря». Группы считают, что все в порядке. Говорят, все прошло как по маслу.